Глава восьмая. Честный бой. Под гул толпы, матерные крики, свист и улюлюканье Олег молча стоял и смотрел в сторону приближающейся тигрицы. Девушка двигалась спокойно и уверенно, готовая с первого мгновения, если понадобится, нырнуть в боевой транс. — Кажется, ли он и тебя зовут. — Когда противник остановился в пяти метрах от мужчины, Усмехнувшись, произнес Олег, — когда это я успел оскорбить тебя, да еще и вызов кинуть? — Это недоразумение. Позже я обязательно извинюсь перед тобой, а пока подними меч и сразись со мной. Помнится, ты геройски кичился тем, что сражался на войне в первых рядах, а значит, успел убить множество моих сестер. Демонстрируя полузвериный оскал, прорычала воительница я никогда не был героем ты меня с кем то спутала подняв клинок отозвался мужчина подобно тени прибегнув с первого удара к стилю дыхания леона в миг преодолела разделявшие их расстояние нанеся предсказуемый поперечный удар новичка понимая что все может закончиться так и не начавшись олег превозмогая нечеловеческую боль Отвечает тем же, парируя удар, а следом выходит из транса, делая несколько шагов назад, чтобы перевести дух. Жар сковал все тело. Мышцы и связки, подобно стальным канатам, отказывались гнуться. Из носа маленьким ручейком хлынула кровь. «Ого!» Играючи, перебрасывая клинок из одной руки в другую, удивленно ухнула девушка. «Значит, ты и впрямь способен сражаться в боевом трансе наравне с женщинами. Поразительно!» Трибуны смолкли. Тишина повисла над ареной, и даже сама Эне, по-своему удивившись, приподнялась в своей ложе. Дав парню время на небольшой отдых, быстрая и верткая Леона вновь кинулась в атаку, пытаясь точечно поразить плечо мужчины. Однако и в этот раз тому удалось избежать удара. «Беру свои слова обратно, Жак. Ты действительно чего-то достоишь. Признаться честно, даже среди наших женщин не каждая поспеет за моими атаками». Выдержив паузу, тигрица, оценив положение мужчины, добавила. «Однако, глядя на тебя, могу предположить, что это все, на что ты способен. Сдавайся, незачем мучить свое тело и гробить потенциал. Когда мы женимся...» «Если ты, конечно же, захочешь, я лично помогу тебе стать сильнее». Гордо и снисходительно произнесла Леона, на что Олег лишь нервно усмехнулся. Засранка даже не представляла, что ее оппонент сейчас не способен использовать и десятой части от того, что мог продемонстрировать ранее. «Здесь что-то не так, госпожа Верховная Мать». В момент, когда парень и его будущая супруга вновь стали обмениваться резкими фразочками вместо того, чтобы драться, произнесла Айсай. — Что ты имеешь в виду? — прищурившись, спросила полуэльфийка. — Его движения слишком медленные. В день, когда мы с ним встретились на поле боя, он был куда быстрее и сильнее, а сейчас... — Да вы посмотрите на это! — когда тигрица мощным движением опрокинула Жака в грязь, фыркнула Ай. — Что за позорище! Слова ледяной принцессы, пусть и неохотно, но все же поддержала и командующая первой армией Кахам. — Вынуждена согласиться. Сейчас там сражается лишь жалкая тень того, кто в честном бою смог пустить мне кровь. Усмехнувшись, Давно осознавшая, что и к чему мириме, перевела взгляд с кахам на горон, ответственную за лагерь, где расположили парня. Следившая за поведением госпожа Асса, вдруг приподнялась. Устала, поморщившись, женщина произнесла. А скажите ко мне, уважаемая командующая второй армией, сняли ли ваши люди перед поединком? Проклятия, исковывающие плетение. Взглянув на арену, где все еще в немой тишине продолжал отражать атаки парень, женщина, надеявшаяся, что все закончится в одно мгновение, опустив взгляд, произнесла. — Так никто не велел, вот и... Видя, как багровеет лицо Айсай и Асы, женщина, разведя руками, добавила. — Забыли, наверное. К моменту, когда все и для всех стало на свои места, Жак в центре арены уже был слегка подразукрашен. Над левым глазом виднелось рассечение, правое колено было слегка подкошено и оттянуто назад. Укоризненные перешептывания от одного конца арены до другого нервировали Леону. Девы на трибунах осуждающе смотрели в сторону молодой тигрицы, решившей показать собственную силу на каком-то мальчишке. Толпа по-прежнему не воспринимала парня как воина. Сейчас он был больше похож на загнанного в угол зверька, выставленного на растерзание матерому зверю. «Это не поединок, а какая-то показательная порка!» Обернувшись и взглянув на замершие арены, что сейчас явно были не на ее стороне, произнесла Леона. «На западе...» женщинам не принято пускать кровь своим мужьям и то что сейчас происходит не доставляет мне никакого удовольствия просто сдайся Закончила трепаться последний удар что мужчина пропустил в грудь оказался весьма серьезным дышать было сложно но мужская гордость требовала продолжения тогда вернемся к тому зачем тут собрались стерев Текущую из рассечения над глазом кровь, Олег вновь поднял клинок, показывая всем своим видом, что готов продолжить. Поединок неожиданно прервала вставшая на балконе аса. Вскинув обе руки вверх, намекая, что и без того тихим трибунам нужно стать еще тише, она отдала приказ. «Эй, охрана!» Снимите с мальца сторожевые плетения и проклятия. Да поживее!» Стоило старухе усесться обратно в свое кресло, как перешептывание и обсуждение под выкрики «Такого не может быть!» и «Что за бесчестие заполнили арену. Недовольный гул, фразы типа «Позор!» и «Тирги!» испугались мужчины, стали заводить толпу. Быстрые на подъем зверолюдки — показывая свой оскал, косились на своих же сестер по оружию, готовых на собственных кулаках узнать, чего стоят древние потомки, испугавшиеся какого-то мальчишки. — Что все это значит? — спросила Леона, когда с парня, одно за другим, под воздействием магии, стали спадать магические оковы. — Будто ты не знаешь. Ощутив колоссальный прилив сил, Олег по-новому взглянул в сторону недоумевающей девицы. — А теперь, милая моя, второй раунд. Выдохнув, Олег повторил атаку девушки, с которой, собственно, и началась их дуэль. Ржавая сталь клинков мерзко звякнула. Как и ожидалось, быстрая и ловкая тигрица легко приняла удар сталь о сталь. Однако, сконцентрировавшись на мече противника, пропустила удар под колено и чуть не поплатилась за оплошность добивающим вертикальным ударом. «Эй! Смотрите, что он творит!» вскрикнула одна из зрительниц, после чего междоусобица на трибунах стихла, а следом толпа восторженно взревела. Сражения на равных, обладающих силой дыхания богини меча, в основном проходили на полях сражений, а здесь... — Вот теперь я узнаю этого засранца! — привстав, восторженно произнесла Айсай. — Ты вообще за кого больше переживаешь? За своего бывшего врага или нашу Леону? — недовольно фыркнула Гарон. — Или забыла, кто большую часть твоей армии на том треклятом поле оставил? — Не забыла и никогда не забуду. Для нашего клана ледяных Ай сила превыше всего. Честь, достоинство, равенство — бред, придуманный слабаками и трусами. Важна только сила и только победа. Они погибли, потому что были слабы. Сейчас, когда мой разум покинула на ненависти и желание отомстить, я вижу, этот мальчик — сильнейший из мужчин, которых видел Запад. И я хочу, чтобы он стал моим. Совсем обезумело. Не разделив настроения явно заинтересованных в парне Эне и Айсай, пробормотала Гарон. Успевшая изрядно взмокнуть Леона пятилась назад под шквалом ударов. Эта сила и скорость, с которой ее атаковали, могла принадлежать кому угодно, но только не мужчине. — Слишком много думаешь! — меч тигрицы прошел под правой рукой Олега. Доворачивая корпус и пропуская клинок вдоль живота, используя силу богини, голым кулаком наносит неточный удар по руке девушки, держащей меч. Кости обоих споренгующихся хрустнули, о чем сообщили и их исказившиеся от боли лица. Две пястные кости на руке Олега, шедшие к мизинцу и безымянному пальцу, были сломаны. Леона, в свою очередь... Шипя, искореженным после удара фалангами пальцев, не в силах больше держать стальной предмет, опускает рукоять, пытаясь сменить ведущую правую руку на левую. Но ее враг только этого и ждал. В момент, когда хватка девушки ослабла, Олег до доворотом корпуса откидывает клинок себе за спину, а поддавшись по инерции вперед, тигрица нарывается на мощный и сильный удар коленом в живот. Толпа вновь ахнула. — Ничего не напоминает? — усмехнувшись, спросила Айсай, уприкрывшая от стыда ладонью свое покрасневшее лицо Кахам. — Кажется, его колено — слабое место всех тирк. Продолжая глумиться, добавила ледяная принцесса. — А еще нас дикарями называли! Да вы поглядите, чему они своих будущих мужей учат! То ли одобряя, то ли порицая слабость своей соплеменницы, взревела одна из занимавших трибун тирк. Лишившаяся меча Леона, отдышавшись затяжным звериным прыжком, хотела дотянуться до своего оружия, но тщетно. Подставив парню спину, она, будучи в полете, ощутила чью-то стальную хватку пальцами за воротник ее кожаной куртки. Через боль, сломанной рукой, Мужчина повалил девушку в грязь, а когда та, вырываясь, попыталась перевернуться на спину, занял положение сверху и приставил тупое лезвие клинка к ее горлу. В глазах Леоны читалось недоумение, горечь поражения и некая обида. — Ты же всего лишь мужчина! Прикусив губу от досады, прошепела она в момент, когда кентаврия своим мерзким и недовольным голосом произнесла «Победитель Жак из дома черной воды!»